Послесловие от автора Меня часто спрашивают о героях повествования, что с ними стало, в кого они выросли. Выросли все девочки, как ни странно, во вполне адекватных людей. Согласитесь, очень трудно представить такое по следам нашего ядерного детства. Мы с Манькой выучились на филологов. Маня потом переучилась еще и в компьютерного программиста и уехала далеко за границу. Там и живется очень даже счастливо и радостно. Я в долгу не осталась и переучилась в бухгалтера. Трудилась на этой ниве несчастным и не вполне удачливым специалистом, пока с горя не начала писать. Вот так иногда из филологов-бухгалтеров вырастают литераторы. Тернистыми, неисповедимыми путями, сами знаете кого. Каринка получила два высших образования — проработала какое-то время в важном военном министерстве, а потом ушла в батик с головой. Они с ГНР расписывают удивительной красоты шелковые платки. Их очень любят туристы, приезжающие в Армению. Приглядитесь к платочку, купленному в Ереване. Вполне возможно, что в его уголке вы обнаружите фамилию Абгарян. Сонечка выросла в художника-нонконформиста. Это художники – который хлебом не корми, дай только повыступать против обычного порядка вещей, очень подходящей ее характеру профессии. Один мой замечательный друг как-то сказал, «Детство заканчивается в тот миг, когда жизнь перестает казаться бесконечной». Давайте считать жизнь бесконечной. Тогда наше детство, беззаботное, радостное, прекрасное, будет с нами всегда. И спасибо нашим родным и близким за то, что оно у нас такое счастливое было. Спасибо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.